отдаленно зная уже, что не только уцелела, но и вылечилась раз и навсегда. Рунова очнулась от дремы, когда поезд уже стоял, и ее спутники стаскивали с пола гремящие жестяными банками рюкзаки. Глянув в зеркальце и, оставшись недовольной помятым лицом, поднялась и направилась к выходу, преодолевая покалывание в затекшей ноге. Кончилось бегство в неведомое. Она едет работать и поэтому обязана взять себя в руки. Только сосредоточившись на главном, она сумеет вернуть притупившийся интерес к делу, без чего заниматься наукой, безнравственно и бесполезно. Пошлая дура, — Выбранила на себя, — как то меня только угораздило заклиниться на мелочах, на самокопании, отгородиться от мира с коробкой высосанных из пальца проблем. Да нет у меня никаких проблем. Я вырвалась и совершенно свободна. «Какая я все-таки молочина!» Глава третья. Владимир Орлов присел на скамью в тени зацветающего каштана и еще раз внимательно прочитал предварительный отзыв оппонента. Несмотря на обнадеживающий вывод о том, что диссертация отвечает всем требованиям, а диссертант заслуживает искомой степени, здесь было о чем поразмыслить, доброжелательный и корректный профессор Герберов нащупал таки больную точку. Он остался недоволен анализом степени точности эксперимента, да и смешно было бы ждать чего-то иного. Старая, хоть и надежная установка, отставшая от современного экспериментального уровня, методика. От этого не спрячешься ни за какими хитроумными формулами. Спасибо, конечно, Кириллонскому. Он сумел приукрасить теоретическими изысками скучноватые, надо признать, таблицы и графики. Это и Герберов отмечает. Орлов перелистал соединенные скрепкой страницы и нашел уже знакомый абзац, где говорилось о блестящем владении диссертантом методом термодинамического расчета. Лесные выражения типа «оригинальный подход», «способность к широким обобщениям», «теоретическая смелость» определенно уравновешивали деликатно отмеченной погрешности, вернее слабости, как предпочитал изъясняться тактичный Герберов — Подразумевая под этим, если и не коренные, то, по крайней мере, существенные недостатки. Орлов мысленно видоизменил формулировку. Несмотря на указанные существенные недостатки, молодому ученому удалось... Господи, какой ужас! Никто бы и слушать не стал о том, что там еще удалось молодому ученому. Нет, Герберов знал цену словам. Отдельные слабости... Это вещь, почти палочка-воручалочка, даже вызывает симпатию. Кандидату наук вовсе не обязательно быть корифеем, отнюдь. корифеи сплошь и рядом заваливают, Публично хвалят, а молча бросает черные шары. И поделом им всяк сверчок, зная свой шесток. Справился, проявил, не на отдельные слабости, показал способности к самостоятельной научной работе. Вот и ладушки. Потихоньку можно лезть дальше... В большую науку. Орлов спрятал отзыв и удовлетворенно погладил новенький с замком-шифром дипломат. Важнейший этап на тернистом, осложненном всяческими формальностями пути к защите удалось благополучно преодолеть. Теперь настала очередь реферата. Почти все необходимые на такой случай документы уже лежали в кармане, А адресок типографии, где при хорошем отношении набор делали в три дня, обещал выдать приятель. Сцепив на затылке пальцы, Орлов блаженно откинулся и устремил глаза к небу. Бездонная голубизна приятно убаюкивала, деловито жужжали шмели вокруг изысканных многоярусных свечек. Лучи солнца то вспыхивали, то меркли, дробясь в лабиринте безупречно очерченных медовых на просвет листьев. Наверное, больше всего он любил университет за эти уединенные аллеи. В дальних поездках ему прежде всего вспоминались дорожки в траве, качающиеся под ветром бутоны алых и желтых тюльпанов и радуга, которая вечно дрожала в ликующих струях с треском рвущихся из бронзовых монштуков. На ступеньках щебетали студенточки в легких блузках, В бассейнах, где сквозь фонтанную ряд блестела брошенная туристами мелочь, барахтались пацаны, оглашая воплями горячей, стекленистыми слоями перетекающий воздух. Пусть совсем рядом чудил расплавленный асфальт, и потоки машин жгли горючего светофоров, но здесь дышала сирень, навевая ощущение праздника и покоя.